День 1. Следуйте расписанию дня 1-го цикла перестройка. В любое время дня позвоните вашему доктору, женщине-гинекологу, мужчине-урологу, если у вас следующие проблемы. Женщины. Вашу жизнь портят симптомы менопаузы, которые вы не лечите. Женщины. У вас постоянная боль внизу живота или боль во время полового акта? Женщины, вам пора сделать маммографию или вы заметили изменения в молочных железах? Женщины и мужчины, у вас низкий уровень либидо, нет сексуального влечения или другие симптомы, негативно влияющие на вашу сексуальную жизнь? Женщины и мужчины, У вас урологические проблемы. Слишком часто просыпаетесь среди ночи от позывов пойти в туалет. Боль во время мочеиспускания, слабый напор струи и так далее.